Слепые, полосозерца и душа, Весь ужас жизни тут разыгран куклами, Но в настоящей драме. Они, как бледные лунатики, Идут и целят в пустоту Померкшими шарами. И странно, впадины, Где искры жизни нет, Всегда глядят наверх И, будь то не проронит Луча небесного внимательный лорнет, Или и раздумия слепцу чела. Не клонит. А мне, когда их Та сегодня, что вчера, Молчание вечного печальная сестра, Немая ночь ведет по нашим стогнам шумным, С их похотливую и наглой суетой Мне крикнуть хочется, Безумному, безумным. Что может дать слепцы Вам этот свод пустой?